Глава пятая. Саша. «А откуда ты взяла этого ромашкового?» Неожиданно спрашивает. «Ромашкового? Придумал же!» «Следователь прокуратуры. Зовут Михаил. Он хороший и добрый. В отличие от некоторых, просится с языка». «Кто бы сомневался. Хороший!» Язывительно комментирует. «Целовались?» «Может, и целовались.» Саша. «В этом ресторане бронь столиков за несколько недель». Сволнованным голосом говорит Мишка. «Ты заказал столик несколько недель назад?» «Нет». «Еще сильнее смущается. Выглядит при этом мило». «Воспользовался святями. Иногда же можно». Корнилов отодвигает стул, чтобы я смогла сесть. Сам обходит и садится напротив. Столики здесь круглые и довольно маленькие. Мои колени то и дело касаются колен Миши. «Здесь уютно. Решаю приободрить старшего следователя». «Правда нравится?» Киваю и скромно улыбаюсь. Мишку повысили месяц назад, и он приглашал отметить. Но у меня заболел Арсений, я не смогла. В помещении интимный свет, он делает черты лица мягкими и соблазнительными. Корнилов улыбается загадочной улыбкой и не сводит с меня глаз. Смущает. Потому что пять лет назад, пять долгих лет, Миша ухаживает за мной и надеется на что-то большее. Нет, разумеется, я знаю, что периодически у него бывают короткие романы, когда наши отношения заканчиваются моим категоричным отказом. Однажды я сильно ему нагрубила. Это было два года назад. Я случайно увидела в сети фото Аверина с его женой и сорвалась. Разозлилась страшно. В ту ночь еще у Арсюшки поднялась высокая температура, и мы по скорой поехали в больницу. А на той фотографии мажор улыбался, обнимал свою красивую жену. Выглядел счастливым, когда я с красными от слез и бессонницей глазами Пыталась успокоить орущего двухлетнего ребёнка. «Как Арсений?» Вырывает меня из мыслей. Не сразу и вопрос расслышала. На имя сына только среагировала. «Замечательно. С отцом как бы познакомился. Про себя договариваю. На каратэ ходит. Ему очень нравится. И тренер у него. Стас Аверин. Круто, правда?» Снова с ехидством зудит в голове. «Беру бокал с водой и выпиваю до дна. Во рту пересохло адски» а губы покрылись трещинами. «Арсений славный мальчишка!» Корнилов задумчиво говорит и крутит в руках столовый прибор. «Заказанную еду никак не несут. Полная посадка, а мне до чесотки хочется уже чем-то заполнить рот и занять руки. Когда мы остаёмся с Корниловым один на один и поднимается тема моего сына, я чувствую какую-то вину перед Мишей. Наверное, старший следователь догадывается обо всём, а мне стыдно за свою глупость», За доверчивость, за наивность. На итог не жалуюсь, но щеки вспыхивают, когда ловлю на себе его взгляд. Он несколько осуждающий, хотя Мишка и словом не обмолвился на мой счет. Михаил Дозубовна воскрежет правильный и честный. Дед — генерал, отец — полковник, мать — заслуженный педагог. Думаю, переводить его в другую школу. Ненавязчиво говорю и глазами стреляю в Корнилова. Хочется какой-то романтики, а мы о сыне моем говорим как хвост тянется и образ отца Арсения. Раньше такого не было. Всему виной последние встречи. Я бросаю взгляд на свою сумку, где до сих пор лежит воровный по ошибке катбой. Так и не доехала, не отдала. Попросту струсила. Аверин больше не писал. Значит, никто про игрушку и не спрашивал. «Тебя чем-то не устраивает та, в которую уходит Арсений?» «Не устраивает. Всем». Но я, нервно хохотнув, опускаю глаза на пустую тарелку. Понимаю, что голод пропал, но аппетит так и не появился. мне нужно было соглашаться на это как бы свидание. «Если хочешь, я поговорю, с кем нужно. Мы найдем Арсению самую лучшую школу и самого лучшего тренера». Мишка кладет свою руку поверх моей и пытается поймать мой ускользающий взгляд. Парочки вокруг смеются, что-то тихо обсуждают и делают селфи, а я сижу, как стукнутая пыльным мешком, когда напротив меня классный парень. «Я ему нравлюсь, он в восторге от моего сына». У Мишки хорошая работа и такие же хорошие перспективы. А я лишь думаю о том, как бы всё же вернуть с несчастного Кэтбоя. «Самый лучший тренер?» Переспрашиваю, и глаза Корнилова вспыхивают. Его рука, что ещё держит мою ладонь в плену, нестерпимо горячая и сухая. Колени то и дело стучат друг об друга. Мише это нравится, и я не спешу отодвинуться или забрать свою руку. «Поможешь?» «Да без вопросов. Ради тебя и Арсения». Откашливаюсь, когда нам, наконец, приносят горячее. Аппетит не разгулялся, и я ковыряю вилкой в довольно приличном на вид рагу. Выгляжу со стороны, должно быть, как сука. «В следующем месяце у моего, скажем так, родственника. День рождения. Я приглашён!» Отпивает воду и делает паузу, внимательно при этом изучая меня. «Было бы здорово, если ты сможешь поехать со мной!» Кусочек курицы кислит во рту, а при сглатывании застревает. Противный вкус растекается внутри, и я снова бросаю взгляд на закрытую сумку, где прячется трофей. Надо все же его вернуть, чтобы уже забыть эти дни, как страшный сон. «Что скажешь?» — настаивает. «Арсения можем взять с собой». Хмыкаю. «Ему понравится в Питере». Тело вздрагивает против моей воли, а с губ срываются нечлены раздельной вздохи. Они имеют что-то общее с ругательством. «В Питере?» «Да». «Юбилей моего двоюрного дяди будет в Питере. Он там живёт». Улыбаюсь натянута. Только вот уставилась я на Корнилова непривычно долго. Взгляд наверняка сумасшедший и бегающий. Против Питера ничего не имею, но... Чёрт, куда ни посмотри и что ни скажи, везде ассоциации с этим Аверином. Как специально. «Ты подумай несколько дней, а потом соглашайся». Шутит. Приходится посмеяться. «Хорошо». Нужно передать имениннику, в каком количестве мы будем. Остаток вечера стёрся, будто кто-то ластиком прошёлся в моей голове. Одна лишь мысль ультразвуком проходит. «Опасно! Опасно! Смертельно!» Мишка подвозит меня к родительскому дому и галантно открывает дверь, а когда выбираюсь, его рука преграждает мне путь. Корнилов упирается ладонью об крышу своего седана и стоит слишком близко. Я чувствую все ноты его туалетной воды – Мята, горький табак, древесная смола. Вкусно. И очень ему идёт. «Я надеюсь, ты согласишься, Саша». Голос какой-то кашемировый. Мягкий, чуть хриплый и достойно сексуальный. Киваю, знак того, что услышала его, а Мишка убирает руку с крыши машины и кладёт её мне на шею. После металла кожа ладони холодит, как кусочек льда. Наклонившись, касается моей щеки губами. Аккуратный, даже целомудренный поцелуй. Только отходить не спешит. До подъезда иду, не оборачиваюсь. Сердце грохочет, как ящик с гвоздями. Громко и очень звонко. Зайдя в квартиру, проверяю телефон и вижу пропущенное сообщение. «Саша, ты уверена что та игрушка Арсения? У меня спрашивают про этого кулбоя». Стас. «Не кулбоя, а котбоя, дурак». «Улыбаюсь, широко улыбаюсь». Еще и подписался. Лёгкое покалывание ощущаю в солнечном сплетении, как предчувствие какое-то. И это странным образом отрезляет. «Уверена, Кэтбой наш!» «К чёрт тебя, уверен